Глава номер 14 Дул легкий ветерок, однако было уже довольно холодно, приближалась зима. Немного в стороне виднелась река, по которой неспешно двигалась целая вереница барж, которую тянул тягач с чародейским движителем. Капитан беседовал с помощником обо всем и ни о чем. Они давно обсудили возможные вопросы, и речникам было просто скучно. В какой-то момент над баржами пронеслась и скрылись за поворотом две белоснежные кайры. Капитан проводил их взглядом и пробурчал. «Почто вы видать!» «А то!» — согласно кивнул помощник. «Они тут они водятся, знать кто-то послал. С в Влэр, Али Таламар летят. Да куда бы ни летели, нам до того дела нет!» — хмыкнул капитан и зевнул. «Слышь, Нурлан, последишь за двигателем?» «Да, послежу. Чего ж, не впервой». Тогда я пойду. Спать хочу, мочи нет». Кейса в не обратили на промелькнувшую внизу баржи никакого внимания. Им было не до этого. Обращаться в кайр чародеи все же научились, хоть и нелегко было удерживать неестественный облик. Вот вороны с Сойкой они могли быть сколько угодно, но беда в том, что вороны с Сойкой не долетят до океана. А если и долетят то им на это понадобится в 10 раз больше времени, чем Кайрам. Сейчас они летели вниз по течению Наэры, поскольку так было проще всего. Можно было долететь до Келадана, а оттуда по берегу озера Таниор до Сартана. А уже оттуда лететь к океанскому побережью, где искать замок Наэрта. Правда, по дороге Киесав хотел остановиться около дельты реки, где Кирана отходит от Наэры. Где-то там ждал нового владельца посох Фейроль. Вот только найти его среди бесконечных ясеневых рощ и лесов та еще задача. Однако молодой чародею все же хотелось поискать. А вдруг повезет? Сомнительно, конечно, но искать все равно нужно. Нашла же его Зерлинда. Нашла. И довольно быстро. Причем вот только как хотелось бы знать. Судя по найденным в городе древних информации, посох не поддается чародейскому поиску. А может просто нужно какое-то особое плетение или конструкт? Над этим вопросом следовало хорошенько подумать, но явно не сейчас. Берега Найра оказались полностью заселены. Порой не успевала закончиться одна деревня, как начиналась другая. Это однозначно говорило о перенаселении. Впрочем, Киесаф и так знал, что людей на центральной и северной равнинах материка живет слишком много. Пока еды им хватает, но надолго ли? Если население увеличится еще хотя бы вдвое, то может и не хватить. Расселяться некуда, разве что в степи. А там кочевники и каливры, которым землепашцы как кость в горле. Да и воды там почти нет. За степями безжизненная пустыня. На севере бесконечные леса, упирающиеся в ледяные скалы. По слухам, в Деловой есть еще несколько материков, но как туда добраться? Ни один корабль, попытавшийся уйти дальше трехсот миль от побережья, так и не вернулся. Вывод отсюда следовал только один, и очень неприятный. Через три 4 поколения неизбежно перенаселение и всеобщая драка за ресурсы – которых будет катастрофически не хватать. Все против всех. Хаос, ужас, боль и разруха. Как остановить это? Молодой чародей не знал, но понимал, что должен сделать ради этого все, что в его силах. И даже больше. Не из-за приближающегося ли хаоса появился наследник Даргала. Все возможно, ведь Шинана равна по силам управителям. А то и превосходит их. А значит, она еще и умна. Вполне могла прочитать предстоящее. Раз уж такой недоучка, как Кейсав, догадался, чего ждать, то и сам Демиург велел. Но почему тогда у ничего не предпринимают? Или предпринимают, просто они не видят? Опять же, вариантов бесконечно много. Вполне может быть, что их школа создается как раз для того, чтобы остановить бойню в будущем. Не зря же им постоянно помогают Акалла. Однозначно не зря. Древние никогда и ничего просто так не делают. Обучение Уанфара многое дало Киесаву Сейлой. Древний чародей знал столько, что оставалось только восхищенно внимать. И они внимали, старательно изучая все, что давал правитель Уантана. Теперь молодой чародей понимал, каким образом первые мастера искусства ухитрились создать пустыню вместо плодородной равнины» а ведь всего лишь из-за гордыни. Каждый считал себя выше и лучше других, требуя, чтобы они это признали. И естественно, никто не посчитал нужным делать этого, и началась война. Точнее, войну и схватки чародеев между собой назвать было трудно, но по разрушительности они превышали любую войну. Неудивительно, что после этого Акала ограничили людей в знаниях, раз не способны справиться со своими страстями – Значит, пусть лучше остаются ни на что серьезно неспособными дикарями. Меньше вреда причинят. Вот что за идиоты? Воспитанный древним кейсав их не понимал и понимать не желал. Гордыня учитель выдавливал из него жестко и даже жестоко, наказывая за малейшее ее проявление. Благо, хоть четко объяснил, за что именно наказывает. И до молодого чародея дошло. Представив, что знания Анфара стали доступны нынешним человеческим чародеям, жаждущим только богатства и власти, Кисав мысленно поежился: Не дай Демиург такого кошмара. Они же натворят мерзости и похлещет древних коллег, так что ему придется очень тщательно подбирать себе учеников, а не оправдавших надежд лишать дара. Правителю Антана научил его и этому. «Страшненький ритуал, если разобраться, но нужный. И если чародей не способен смирять свои желания, то он не должен быть чародеем. Тем еще так опасные жрецы шинаны, все их силы служат только одному — разрушению». Излучены за излучены оставались позади. Найра произвольно извивалась по равнине, иногда делая почти полные виражи, иногда разделяясь на две или три русла — И даже эти островки были заселены, подтверждая мысли Кисава о перенаселении. Люди на реке буквально кишили. В некоторых местах было не протокнуться от лодок. Бесчисленные караваны, барж двигались в обе стороны, с трудом разминаясь друг с другом. До молодого чародея начало доходить, что искать в Дельте Найры посох Фаероль смысла не имеет. Там давно все обыскано. Хотя посох не покажется никому, кроме того, кого посчитает новым носителем. Ведь он практически разумен. Один из великих артефактов, а они все обладают разумом. Пусть весьма своеобразным, но все равно разумом. Так что все же посмотреть стоит, да и переночевать где-то нужно, скоро стемнеет. Вот только огромных ясневых рощи лесов, которые описывались в старых хрониках, чародеи не увидели. Их, похоже, вырубили еще сотни лет назад. Люди, чтоб им провалиться вместе с их потребностями. А где теперь искать посох? Он, понятно, в руки никому не дался и куда-то переместился. Вопрос куда? Киесав мысленно выругался. Однако вскоре выяснилось, что ясневые рощи вырубили не все. Треугольник дельты между Найра и Кираной весь зарос ими. Там была только одна деревня, в которой чародеи решили остановиться на ночлег, поскольку на небе уже проглядывали первые звезды. Они опустились за деревней сбоку от тракта и превратились в людей. «Фух!» — выдохнула Сейла. «Устала». И «Я тоже», — бросил Кейсав. «Пошли в деревню, я видел трактир, когда над ней пролетали. Горячего хочется поесть». По слухам, на севере очень хорошая рыбная похлебка с луком и морковкой. Надо будет ее заказать. Обязательно!» Сглотнула голодную слюну девушка. Все-таки лететь целый день оказалось слишком тяжело. Завтра похоже, придется остановиться днем на привал, чтобы так не выматываться. До деревни не дошли, а доковыляли. Руки и ноги гудели, словно они целый день мешки таскали, а не летели себе над рекой. К счастью, трактир стоял на самом ее краю, не пришлось далеко идти. Постояльцев там почти не было. Основной тракт проходил по другому берегу реки. Трактирщик поэтому обрадовался гостям и самолично обслуживал их, рассказывая местные новости, которые чародеи были совершенно неинтересны. Но невежливо слушали, чтобы не вызывать ненужных подозрений. Похлебка оказалась выше всяких похвал. Вкусное, ароматное, прозрачное и очень наваристое. Да и каплун с кашей оказался ничуть не хуже. А поев, чародеи заплатили за ночлег. С трудом поднялись на второй этаж, рухнули на большую кровать, не раздеваясь, и почти мгновенно уснули. Исав только успел перед этим активировать защитный контур. Утром выяснилось, что не зря. Ночью в их комнату кто-то хотел пробраться. Сначала через дверь а потом через окно. Но, понятное дело, не смог. Вероятностный полог действовал очень интересно. Он подстраивал цепочку случайностей, не позволяющих агрессору добиться своей цели. Поэтому у двери неизвестные грабители споткнулись и попадали. А лестница у окна подломилась под ними, и они рухнули на землю, переломав себе ноги и руки. Как выяснилось, утром среди разбойников был племянник хозяина трактира из-за чего тот имел очень недовольный вид и при виде постояльцев начал надрывно орать, что они напали на почетного человека и сейчас он позовет стражу владельца, чтобы та разобралась. Однако увидев огненный шарик, которым с насмешкой глядя на него принялась поигрывать Сейла, изменился в лице и умолк, тут же забыв о вине за пострадавшего родственника». Наоборот, с приторной улыбкой подал завтрак, заверив Господь господ чародеев своей преданности и услужливости, на что те только фыркнули. Хорошо знали эту породу прохиндиев, не раз с ними сталкивались. Едва выйдя за пределы деревни, убедившись в отсутствии свидетелей, путники снова обратились в Каир и полетели в сторону самых густых ясневых рощ. Поисками посоха они занимались весь день. Но так ничего и не нашли. Похоже, фаероль все же куда-то переместился. Следовательно, надо найти способ чародейского обнаружения. Вручную проверять каждую ветку на десятках тысяч ясней не имело смысла. Так можно было всю жизнь провозиться и ничего не обнаружить. Ночевать решили в другой деревне, на той стороне реки. Уж больно чародеям не понравился приторный трактирщик-грабитель. Они были уверены, что ни один путник упокоился на небольшой деревенском кладбище, ограбленной до нитки. На прощание Киесаф ненадолго превратился в человека и наложил на трактир вуаль неудачи. Теперь ни одно начинание трактирщика не принесет ему успеха, да и не проживет он долго, обязательно совершит ошибку и будет наказан за все его преступления. На той стороне реки располагалась даже не деревня, а небольшой городок Сандин, где находились караванные тракты из Лера, Таламара и Нариона. Порт превышал по размеру сам городок чуть ли не вдвое. Он был буквально забит загружающимися и разгружающимися судами и баржами. Найти трактир на окраине труда не составило. И вскоре чародеи уже насыщались с удовольствием, поедая густую мясную похлебку – щедро сдобренную южными специями. Двое путников никого не заинтересовали. Они спокойно переночевали и покинули город, едва рассвело. Задерживаться здесь они не собирались. Следовало как можно быстрее добраться до побережья и, наконец-то, заняться поиском наэрты. Неизвестно, сколько дней придется на этот поиск потратить. Судя по словам Анфара, замок скрыт от обычных людей. Решено было лететь через Келандан и Сартан на северо-запад, чтобы не заблудиться на бесконечных травянистых равнинах. А от Сартана уже двигаться на запад, к побережью, даже если промахнуться мимо промежутка между горными массивами Бертин, они точно найдут. а От него можно будет полететь на север вдоль берега. Наэрта стоит на прибрежной скале, возвышающейся над океаном на добрых 500 локтей если не больше. Все-таки кайры были очень быстрыми птицами. До Сартана добрались за две трети дня, когда солнце еще не опустилось, достаточно низко. Немного подумав, Киесаф решил не спешить вылететь на следующий день. Довольно много времени ушло, прежде чем удалось найти укромный уголок. Превращаться из птиц в людей на глазах других не хотелось, слишком не любили чародеев на севере. Только ремесленников города, мастеров кое-как терпели, да и те старались в других городах и селениях не показываться. Мало ли. Не расслучалось так, что ни в чем не повинного человека из-за использования простой поджигающей палочки для розжига костра побивали камнями. На юге и юге-востоке такого и в помине не было, как успел убедиться Кейсав. Интересно, почему? Ответ на этот вопрос он не знал. Однако на сей раз скрыть свою суть не удалось. Едва чародии вышли на тракт, как случилась беда. Головная телега небольшого каравана внезапно полыхнула желтым, дымным пламенем и взорвалась, покалечив несколько десятков человек. На дороге разнесся вой боли. Забыв обо всем, Кейсав ринулся на помощь, велел Сели сделать то же самое. Только благодаря ему пламя удалось быстро потушить, да и погибли только возница и пассажиры злополучной телеги. Как потом выяснилось, в ней везли бочки с земляным маслом, возле которых глупые мальчишки затеяли игры с огнивом. И себя погубили и отца, и товар. Мать ехала на другой телеге и теперь в отчаянии выла над обгоревшими телами. Внезапно одно из них дернулось и застонала. «Ой, он живой!» — вскрикнула несчастная женщина. Она сцепила руки перед грудью и затравленно огляделась, понимая, что с такими ожогами не выживают. Взгляд упал на Киесава сцелая, лечащих других пострадавших и успешно лечащих. Уже четверо встали на ноги и сдавленно благодарили спасителей, удивляясь, что из них не требуют денег. — Спасите моего сыночку, господа колдуны! — рухнула женщина на колени перед Киесавом, закончившим исцеление очередного пострадавшего. «Да ты чего, дура баба!» — отдернул ее какой-то плюгавый мужичонка с редкой пегой-бороденкой, из-за чего напоминал болезненного козла. «Разишь ты так сгоревшего, спасти можно!» «Сейчас гляну». Не стал отказываться молодой чародей, понимая, в каком отчаянии и горе сейчас бедняжка. «Одномоментно потерявшая и мужа, и сыновей, но обещать ничего не могу». «Постараюсь, да». Он подошел к дергающемуся телу и укоризненно покачал головой. «Здесь даже большим исцелением не справиться, придется использовать показанные анфаром конструкты в дополнение». Позвав Сейлу на помощь, Кейсав начал выплетать нужные плетения и связки. Обгоревшее тело мальчика вздернуло в воздух, оно покрылось белым светящимся туманом, а чародеи начали чеканить начальные... Катрена Ритуала. Без него не справиться. Утеница была на подхвате. Она знала, что делать и своевременно формировала нужные элементы общей схемы, дополняя действия учителя. Люди вокруг со страхом и восторгом наблюдали за чародеями. Даже те, кто ненавидел их и готов был спровадить на костер, сейчас молчали. Ведь проклятые колдуны, как это ни странно, спасают раненых и не просят за это платы, что на них совсем не похоже. Они с удивлением смотрели, как ведьма сделала яму в земле, наполнила ее водой и вскипятила ее. И все это одним движением руки. На самом деле это было действие нескольких связок, но зеваки об этом не знали. Целительские конструкты анфара оказались очень толковыми. Они грамотно дополняли большое исцеление, одновременно лишив пострадавшего мальчишку двух врожденных патологий, что он заметил далеко не сразу. А рассказывать Кейсав не собирался. Ему хотелось поскорее покончить с исцелением и заняться своими делами. Однако, когда его спросили имя после того, как счастливая мать обняла ничего не понимавшего мальчишку, не стал его скрывать. Он не знал, что именно в этот момент положил начало легенды о мастере Кейсаве, ученике Фаера. Ведь о нем уже ходили дикие слухи о нашествии тварей на Лер, чего только не рассказывали. Однако все рассказчики сходились на том, что город спас молодой чародей, без помощи которого твари перерезали бы всех. Да и о дальнейших похождениях Киесава, уничтожении разбойников и пиратов тоже говорили. Поэтому услышав его имя, люди уважительно загудели и принялись кланяться. А у тех, кто подумывал о том, чтобы закидать колдунов камнями, даже тени таких мыслей исчезли. Киесаф на восторженные и опасливые взгляды не обратил ни малейшего внимания. Зато Сейла обратила и забеспокоилась. Она не понимала, с какой стати на них так смотрят. А девушка очень не любила, когда чего-то не понимает в человеческих взаимоотношениях. Это чревато большими неприятностями, Но ни она, ни ее учитель не заметили внимательно глядевшего на них ничем не примечательного человека. На вид обычного ремесленника, который отошел в сторонку к своей телеге, написал несколько строк на обрывке бумаги, а затем свернул этот обрывок, спрятал в тубус и привязал его к ноге небольшой кайры, который подал ему подручный. Затем шепнул птица, «Замок Грахвы» и отпустил ее. Переночевав в придорожном трактире Кисавсейлей, нашли безлюдное место. Стали птицами и полетели на запад, слегка смещаясь к северу. Как ни удивительно, они взяли относительно верное направление и к полудню достигли океанского побережья. Причем вдалеке виднелась башня большого города, а это мог быть только Бертин. Не став терять времени, чародеи решили лететь дальше и двинулись вдоль береговых скал на север. Начинало темнеть, когда Кейсав заметил на высоте локтей двухсот пещеру, решил заночевать там. Однако для начала проверил ее сканирующим плетением, не желая нарваться на какого-нибудь хищника. Пещера оказалась пуста, в ней разве что летучие мыши водились, да и тех не было видно. Поэтому путники превратились обратно в людей, развели костер из захваченного с собой еще из леса дров, приготовили ужин и легли спать. Снилось молодому чародею что-то странное, какие-то погони, кого-то за кем-то, а когда проснулся, осталось подспудное чувство тревоги, что явно должно было произойти, но что, хорошее или плохое? Киесав понятия не имел, но на всякий случай наложил на себя и Сейлу еще несколько защитных связок. Быстро позавтракав, чародеи снова стали кайрами и полетели дальше на север. Они проносились мимо высоких скал, полностью перекрывавших подступы к океану. По слухам от Бертина, они тянулись на добрых 400 миль. Там не было даже рыбацких деревень, их просто негде было ставить. Только ближе к полудню чародеи добрались до места, где скалы начали становиться ниже, а немного позже почти и вовсе сошли на нет. Остались только отдельные пики и огромные валуны. Также появились редкие деревни, которые, впрочем, путников совершенно не интересовали. Анвар утверждал, что замок расположен на большой высокой и плоской скале, уходящей далеко в море. Добраться до него можно только по не слишком широкому перешейку. Вот только увидеть Найрту очень непросто, а уж проникнуть внутрь тем более. Однако Киесаф не унывал. Он почему-то был уверен, что найдет замок. Странное ощущение, непонятная причина его возникновения, но уверенность никуда не девалась. Они с Сейла летели все дальше на север, пока не увидели впереди огромную высящуюся как бы на полтысячи локтей сверху скалу, на которой ничего не было, кроме бесчисленных камней. Вот только воздух над ней, если посмотреть чародейским способом, слегка подрагивал. И при приближении к скале у Кейсава возникло ощущение, что на него пристально посмотрел кто-то огромный и страшный. До чародея сразу дошло, что пересекать невидимую границу в птичьем обличии не стоит, можно нарваться. Защита тут явно не слабая. По словам Манфара, гостей в Нарте принимают только в одном месте. В начале подъема. На перешеек. К нему Кейсаф и свернул протяжным криком, позвав за собой Сейлу, которая тоже что-то ощутила, но не понимала, что именно. Две крупные кайры опустились на камень перед началом подъема на скалу и тут же превратились в людей. Некоторое время они постояли, а затем двинулись вперед. Однако не успели пройти из ста шагов, как из ниоткуда раздался обезличный голос, говорящий на Акалла. «Подтвердите право доступа или покиньте запретную зону. В случае неподчинения будут приняты соответствующие меры». Резко остановившись, Кисав достал странный жезл, полученный от Найры на далеком юге. И показал его, сопроводив легким энергетическим импульсом, показанным опять же Анфаром. «Приветствую вас, ученик советника Файргрена", отозвался голос. «Прошу предъявить ключ к познанию. Перед молодым чародеем вырос из камня невысокий столбик, отверстие в котором точно соответствовало жезлу. Тот легко вошел в это отверстие, после чего три раза повернулся в нем. В то же мгновение дрожание воздуха резко усилилось, что-то замельтешило. Раздался низкий гул, и на скале из ниоткуда возник величественный замок раза в три больше герцогского Он Был настолько красив, что дыхание перехватывало. «Полномочия подтверждены», — снова заговорил невидимый дух. «Согласно аварийным протоколам, замок переходит в ваше распоряжение, ученик советника Файргрена". «Здравствуй, Наэрта!» — радостно улыбнулся Кисав, «Вот я тебе и нашел». Ему показалось, что кто-то всемогущий из неизмерного далека одобрительно кивнул его словам. Будущее раскрывалось перед молодым чародеем новыми гранями. Он еще не знал, какими, но подозревал, что вскоре узнает «это и многое другое».